Глава 12. Мы отскочили друг от друга так, будто между нами только что бахнул взрыв. Моргая часто, в такт обезумевшему сердцу, я очнулась сидя уже в воде. Денис пришёл в себя быстрее. "Будь здесь". Он подобрал с земли рубашку, накинул на голое тело байцовку и наскоро обулся. Я смотрела на удаляющуюся спину Дениса, пока он почти бегом шёл к калитки. Сердце в груди билось так гулко, будто вместо него под рёбрами был отбойный молоток. Но когда фигура Дениса растворилась в тени и не вернулась даже спустя несколько минут, мне показалось, что пульс замер. Вода уже не ощущалась приятно прохладной. Наоборот, её температура будто упала на несколько градусов. Море больше не ласкало распалённую кожу. а отрезвляюще жалила её. К чёрту! Ждать Дениса не осталось никакого желания. Я была уверена, что он просто ушёл, наплевав на меня. В душе предсказуемо поселилось омерзение ко всему, что я вытворяла на этом берегу. Подумать только! Я была готова переспать с парнем, который сбежал при первой же возможности. Нет, я знала, что Денис в моей жизни надолго не задержится. Но чтобы вот так... «Будь здесь!» «Ага. Сколько? До утра?» По моим ощущениям, я и так ждала Дениса уже около десяти минут. Не многовато ли для того, чтобы просто проверить, что там за забором, и вернуться? Пока я одевалась в более или менее сухие шорты и топ, из головы всё же не выходило липкое подозрение. Что-то не так. У Дениса не было ни единой причины сбегать. Но почему он даже не попрощался, ничего не пояснил? Муре как осеннее небо, я побрела к секретной калитке, чтобы в полном разочаровании вернуться в штаб. Но как оказалось, тайный ход был не таким уж и тайным. Дура. Зоэ с маньячным видом стояла в тени кустарников. Я узнала её по голосу, или ж потому, не завяжала во всё горло, что она тут делает? Ты следила за мной? Если ты за собой не следишь, пусть хоть кто-то адекватный этим займётся. С этими словами она шагнула на тропинку и схватила меня за запястье. От неожиданности несколько метров послушно протащилась за ней, так и не осмелевшись вырвать руку. Бучково будто кандалы на меня навесила и теперь волоком тащила подальше от пляжа. Так, стоп. Я резко затормозила и не без усилий выдернула руку. Наверняка на коже остались следы чужих пальцев. Зоя, какого хрена Из-под тёмной чёлки на меня прожигающе смотрели не глаза, а грозовые тучи. Ещё секунда, и Бучкова начнёт стрелять молниями. «Называй меня Буч», — с холодным спокойствием поправила она. «Не буду я потакать с твоей детской выходки. У тебя есть имя, а не это дурацкое сокращение от фамилии». Зоя хмыкнула и качнулась с пяток на мыски. Только теперь я обратила внимание, что одета она была в домашнее, Растянутая чёрная футболка и шорты в клеточку прямо говорили, что Зою что-то буквально выдернуло из кровати. И чего это ты тему переводишь? Я тебе прямо спросила. Ты следила за мной? Пойдём в штаб. Зоя, будто не слышала меня. У этого места аура какая-то мерзкая. Это что? Она на нас с Денисом намекает? Я с тобой никуда не пойду. О'кей. Зоя, пожало, узкими, как у балерины, плечами. Хорошей ночи. Она целутовала мне и, как ни в чём не бывало, направилась в сторону штаба. Каждый её шаг сопровождался шаркающим звуком, что заставило прищуриться и всмотреться сквозь темноту. Она что, в тапочках? Чем дальше удалялась Зоя, тем яснее становилось: она и правда забила на меня. Денис не вернётся. А я, как последний идиотка, в полном одиночестве останусь стоять в темноте перед уже не особо тайным проходом на пляж. Прекрасно. От злости я сжала кулаки, и что-то холодное капнуло на ногу. Я уже и забыла, что держала в руке мокрые трусы. Если Зои их видела, то Блин, Яна, ты серьёзно? Бучковой видела явно больше, чем бельё, которым гневно размахиваешь, пронеслось в голове. Ушам и щекам вдруг стало так жарко, будто их намазали горчицей. Я запрокинула лицо к небу, молчаливо вопрошая, за что мне всё это. Стоять тут больше не было смысла, и я, спрятав трусы в задний карман шорт, сквозь кусты и тьму кинулась за Зоей. О, а вот и ты. Не оборачиваясь, бесцветно протянула она: "И снова здравствуй, Яна". Мы уже почти поравнялись. Я едва сдерживалась, чтобы не пихнуть обломщицу с тропинки. Жаль, тут оврагов нет. Ты так и не ответила. Ты следила за мной? Молчание. Как много ты видела, извращенка! В моей крови, как пузырьки в шампанском, поднималась злость. И чем дольше Зоя молчала, тем сильнее я закипала от обиды и отвращения. К себе, к ней, к Денису, который столкнулся с бывшей и просто сбежал. «А вот так называть меня не стоит». Зоя обернулась, и ее острый черный ноготь едва не проткнул мне шею. «Может, она специально в сонную артерию метила?» Я жестко отвела ее руку и показательно шагнула вперед, еще ближе к противнице. «А как? Как мне тебя называть? Не знаю уж, кого из нас ты выслеживала, меня или Дениса. Судя по твоему виду, Я окинула её презрительным взглядом с тёмной макушки до пят. "Шла ты за мной". Заподозрила ещё в тот раз после вечеринки. А сегодня выскочила на улицу, когда услышала, как я выхожу? "Может быть", с высокомерием произнесла Зоя и скрестила руки на груди. "Скажи, тебе не было противно от себя, когда ты следила за нами?" В голос закрался яд. Я улыбалась, говоря это, но на самом деле хотелось рвать, метать и плакать. Ощущение, будто я грязная и неправильная, вернулось с новой силой. И теперь, когда я знала, что у моего падения есть свидетели, всё казалось в разы реальнее. А тебе, Яна, не было противно, когда позволяла лапать себя какому-то козлу? Мне было мерзко это сознание, он кинет тебя, когда трахнет. Вдоль позвоночника рассыпались крупные мурашки. Всё, что говорила Зоя, было не сюрпризом. а условиям нашего с Денисом договора. Но сейчас я будто услышала правду по-новому и с удивлением поняла, что она меня пугает. Куда я ввязалась? Однако признаваться в смешанных чувствах Зои было отвратительной идеей, равносильной пулей в лоб. Мы с ним договорились, и обоих всё устраивает. Летний секс без обязательств. Почему нет? «Потому что ты идиотка, Яна». Снова нагрубила Зоя и для большего эффекта покрутила у виска. «Он ведь просто использует тебя». «Как и я его, разве нет?» Зоя рассмеялась. Так горько, будто ее мозг перепутал команды, и вместо слез получился надсадный смех. «Мы обговорили условия», — бросилась защищаться я, лишь бы заткнуть этот ужасный истерический хохот. От него бросала в дрожь. «Казалось, будто я не знаю чего-то очень важного», И поэтому Зои меня жаль? Нет, только не это. Мы обе знаем, на что идём. И то, что ты так грубо влезла в твою мать, вдруг поняла я. Да ты ж специально дверь толкнула, чтобы так громыхнуло. Бинго, с притворной радостью Зои вскинула руки для аплодисментов. Хлопала она тихо, чтобы даже случайно не привлечь нежеланное внимание. Было далеко за полночь, волна спала, а мы уже достаточно далеко отошли от забора, вокруг ютились хозяйственные рядные домики. Налюбовавшись на моё вытянувшееся от удивления лицо, Зоя перешагнула через заборчик. Тогда я окончательно убедилась, что она, идя на пляж, прекрасно знала, что делает. Зоя выбирала те же тропы, что и мы с Денисом, скрытые от внимательных глаз, расставленных всюду видеокамер. Кажется, я поняла, шепнула я, когда мы вновь поравнялись на широкой тропинке, спрятанной тенью. Ты просто ревнуешь. "О, да", без эмоций протянула Зоя, хмуро шагая рядом. "Я ещё и завидую. Хотела бы я сейчас точно так же идти с торчащими из кармана мокрыми трусами". Будто назло именно в этот момент подул прохладный ветер, усиливая неприятное ощущение от влажной ткани чуть ниже пояса. Шорты тоже уже промокли. Езвительность Зои, её вымораживающий поступок, побег Дениса, моя мокрая одежда и плохое настроение смешались в убийственную смесь. С трескучей злой в голосе я подлила масло в огонь. Я знаю, что между вами было. Ты не смогла смириться, что не нужна Денису, а теперь пытаешься помешать нам. Хочешь вновь привлечь его внимание, чтобы переспать ещё раз? Зоя остановилась так резко, будто наткнулась на невидимую стену. Даже в темноте я видела, как округлились её глаза. Но торжество длилось недолго. Что ты сказала? Я видела, что мои слова вышибли почву из-под ног Зои. Её растерянность должна была заставить меня упиваться триумфом, но вместо этого я ощутила лишь боль. Точно какая-то злая сила заставила меня и Зою чувствовать одно и то же. Может, поэтому мне так сильно хотелось разрыдаться? Ты и так слышала, сказала без былого злорадства. Когда-нибудь на месте Зои буду я. Денис выпьет меня до дна и выбросит как сломанную игрушку. Это случится к концу лагерной смены или раньше. Ходи почаще с распущенными волосами, Яна. Как не видно, сколько лапши у тебя на ушах. Остаток пути мы прошли молча, держа дистанцию. Только теперь впереди шагала я. Потому что Зоя будто специально медлила. Даже когда мы вошли в штаб, она не отстала, без слов проводила меня до самой двери, а потом просто ушла. Переодеваясь в сухую одежду, я с щемящим чувством в груди поняла, что стыда во мне сейчас гораздо больше, чем злости. Зоя не сказала прямо, но я помнила слова Кости: "Она волнуется за тебя". Я хотела бы верить, но почему-то не могла. Новый рабочий день обещала разверзнуть передо мной врата ада. Я поняла это, едва открыла глаза и вспомнила. Всё, что было на пляже, мне не приснилось. Уткнувшись лицом в подушку, я глухо зарычала. Сожаления лежали под сердцем многотонными глыбами, а стыд их раскалял. Чувство, будто пригвоздили меня к постели, и отдирать себя от неё совершенно не хотелось. В небольшой комнате уютно и тихо. но стоит выйти наружу и непременно встречусь с последствиями своего поведения. Больше всего я боялась пересечься с Зоей. Ночью наш разговор казался нереальным из-за бурлящих эмоций, воспоминания остались смазаны дымкой ночи. Но наша новая встреча будет совсем иной. Не желая случайно столкнуться с Зоей в штабе или в столовой, я выпорхнула на улицу, едва собрала себя по осколкам из разбитой кучки в разбитого человека. Солнце встало совсем недавно. Воздух и земля ещё не успели прогреться, и от них тянуло ночной прохладой. Мне всегда казалось, что у летнего рассвета есть свой запах. В моём родном городе он пахнет травой и сыроватым асфальтом, но в Овлене у утра аромат моря. Я поёжилась, и на коже выступили мурашки. Шорты и футболка не слишком ли легко для раннего утра я вырядилась? но правда была в том, что морозило меня не от холода. Запах моря навевал еще свежие воспоминания. Мозг упрямо твердил, что я должна оставить эти картинки прошлого, удалить их из памяти, как неудачное фото. Но вот сердце сжималось каждый раз, когда я закрывала глаза и мыслями возвращалась на ночной каменистый берег. Прокручивая в голове одни и те же переживания, я и не заметила, как добрела до столовой. Точно так же. Будто во сне я работала. Как зомби по заученному маршруту таскалась от одного отряда к другому, на автомате делая снимки. Жизнь у чаек шла своим чередом, и мне оставалось лишь ловить её моменты и точно заливая янтарём превращать в кадр. Когда я снимала один из самых старших отрядов, телефон завибрировал, оповещая о входящем вызове. Обычно мне звонили папа или бабушка, но сейчас для этого слишком рано. В Новосибирске, скорее всего, ещё даже солнце не взошло. Секунду. Я кивнула двум девочкам, которые улыбались в объектив, сидя на веранде, а сама потянулась к телефону. Едва камера опустилась, улыбка сползла с лиц девчонок, и они недовольно переглянулись. Подростки. С экрана на меня смотрел неопознанный номер. Я уже хотела сбросить звонок, решив, что это спам, но в последний момент передумала. Да. Яна, это же ты? На какой-то миг я потеряла дар речи и широко распахнутыми глазами просто таращилась в землю. Откуда у тебя мой номер? Ты реально думаешь, что его так сложно найти? Костя звучал почти скорблённо. Слушай, сейчас не это важно. Я искоса взглянула на своих моделей. Девчонки заскучали. Они уже вовсю шептались о чём-то друг с другом и поглядывали в сторону баскетбольной площадки, защищённой металлической сеткой. Там старшие мальчики играли в баскетбол, оголив тощие торсы. Губы растянулись в слабой улыбке. Хотела бы и я приехать сюда отдыхать, а не работать. Никаких запретов и обязанностей, только отдых и романтика летнего лагеря на берегу моря. Яна. Да, Кость, мне тоже нравится моё имя. Чего звонишь-то? Он мялся, а меня душила тревога. Я пыталась шутить, но то лишь попытка заглушить нарастающее предчувствие чего-то нехорошего. Оно росло как шарик, который наполняли водой. Ещё, ещё. То, что говорит Зоя, это правда? Всё. Шар лопнул. Ощущение чего-то холодного и липкого растеклось по груди. Я молчала, плотно стиснув губы. Не думала, что Зоя так быстро всё растреплет. «Яна, ты слышишь меня?» «Что она сказала?» Процедила сквозь зубы, но Костя будто не услышал искрящего гнева в моём голосе. «То пришла к тебе, и вы говорили...» «Да, правда», — буркнула я, сжав похолодевшими пальцами переносицу. «Не хочу слышать, что он будет говорить дальше. Это всё, что ты хотел знать?» На том конце провода что-то зашуршало. «Яна, ты слышишь меня?» Костя от шока упал в обморок, в какой-нибудь фонтанчик? Ладно, я понял. И я рад, что это случилось, Ян. И чему тут радоваться? Спросить об этом не успела. Короткий гудок заткнул все невысказанные слова мне в глотку. Я уставилась на погасший экран с такой обидой, будто это мой телефон оборвал разговор, а не сам Костя. Ну так что? Продолжим съемку. Пролепетала девочка в форменном черно-белом платье чаек. Да, разумеется. Яна внутри меня умерла. Сейчас работала автопилот. Может, пофотографируете нас возле баскетбольной площадки? Заискивающе попросила вторая подружка, и они обе захихикали. За металлической сеткой послышался удар мяча, а потом дружный хор уже вовсе не мальчишеских голосов: "Забили!" Так им. Ну, умоляюще протянули девочки. Пойдёмте. Всё на том же автопилоте механически отозвалась я, и под задорное «Ура!» поплелась снимать чужое счастливое лето. Моё-то всё равно уже вряд ли что-то спасёт. День стал ещё хуже после того, как я пришла в отряд Дениса. Ребята, как всегда, улыбчивые солнышки. И пусть некоторым улыбкам не доставало молочных зубов, зато глаза всегда сияли, как блики солнца на спокойной воде. После того случая со съёмкой репетиции я знала отряд Дениса лучше всего и помнила почти всех детей по именам. В глубине души я уже считала, что это мой отряд, и потому не казалось странным, что именно здесь я провела самую долгую фотосессию. Сначала под сердцем тёмным клубком нахохлилось волнение. Денис здесь? Он захочет поговорить? Но количество кадров перевалило за десятки, а вожатый так и не появлялся. Вместо него за детьми наблюдала девушка с рыжими косичками. По синей бойцовке, точно такой же, как и у Дениса, я поняла, что это его напарница. «Я она!» Из отряда мне навстречу выпорхнула Оля. Она обняла меня с разбегу, так что я аж покачнулась от неожиданности. «Я не опоздала! Ещё можно сделать фотки?» «Привет, Ольга!» Я потрепала светлую макушку, которая едва доставала мне до груди. Для тебя всё, что угодно. Класс! Снемешь меня в беседки? Без проблем. Я протянула ей руку, чтобы отвести к месту фотосессии. Солнце жарило не на шутку, а беседка манила своей тенью. Только косичка заплетёшь сначала, у тебя хорошо получается. В детских глазах было столько света и надежды, что отказать Оле казалось нереальным. Девочка унеслась обратно в домик за расчёской. А я как раз заняла беседку, что белым резным замком расположилась чуть поодаль от отряда. Села под увитой плющом крышей, но расслабиться не успела. По дорожке, которая тянулась от центра комплекса, где как раз был штаб, в компании незнакомого мне мужчины шёл Денис. Они о чём-то говорили, и беседа Денису явно не нравилась. Он хмурился, прятал ладони в карманах байцовки и отвечал слишком резко. Я не могла разобрать слов, но слышала недовольство, гремящее в знакомом голосе. А если Денис отчитывают за нарушенные правила? Не может быть, чтобы Зоя так быстро всё раздула? Во рту пересохло. Я неосознанно стала дышать тише и реже, будто слишком шумный выдох мог бы привлечь ко мне внимание. Казалось, тогда незнакомый мужчина в строгой рубашке поймёт всё без слов. Его взгляд пригвоздит к колонне беседки. Я знаю, чем ты занималась этой ночью. И меня действительно заметили. Когда Денис и его собеседник проходили мимо беседки, они оба подняли на меня глаза. Мужчина посмотрел без интереса, так мы смотрим на случайного прохожего, проплывшего мимо в потоке толпы. Его взор останавливался на мне не дольше, чем на секунду. А вот Денис задержал взгляд на моём лице чуть дольше, чем это следует делать просто знакомым, а потом, не отводя глаз, Едва заметно кивнул. Мне ведь не показалось? Сердце участило ритм. Время, которое на эти несколько секунд будто подёрнулось иннием и замедлилось, снова потекло как обычно. Я недоуменно смотрела им вслед, пытаясь выровнять дыхание. Яна, я готова. Оля запрыгнула на скамейку рядом со мной и вручила расчёску с заколкой. Давай посмотрим, какую красоту наведём сегодня. Сухие губы казались чужими. Я улыбнулась Оле и встала за её спиной так, чтобы краем глаза видеть площадку перед отрядом. Именно там остановились Дениса и его собеседник. Пока я заплетала колосок, Оля лепетала о конкурсе по роде, который ждёт сегодня вечером. Про номер её отряда я всё прослушала, потому что то и дело поглядывала на Дениса и думала о своём. Разговор у него выдался очень напряжённый. Денис не смущаясь, что вокруг дети открыто спорили и всяким видом демонстрировал недовольство. Лишь один раз я заметила, как его взгляд стрелою стремился ко мне. Расчёска дрогнула в руках, плечи поникли. Денис качнул головой, и этот единственный спокойный жест очевидно предназначался мне. Но как его расшифровать? Мы говорим не о тебе, не беспокойся, не лезь? Как? Больше в их сторону старалась не смотреть, хотя кожа чувствовала чужое пристальное внимание. Когда я закончила фотографировать счастливую Олю, Дениса и того мужчину во дворе уже не было. И я задерживаться тоже не стала. Только подходя к штабу, уже слышала гул, который стоял внутри. Что-то гремело, голоса сплетались в неразборчивый гомон. Горло сжалось, когда я вспомнила о звонке Кости. о Денисе, который о чём-то спорил с тем деловым мужчиной. «Зоя, что ты натворила?» Кости будто превратились в податливый зефир. Ощущение было такое, словно я неделю тренировалась без малейшего перерыва, и теперь тело мне мстило. Тащить себя внутрь штаба пришлось через силу. «Что у вас тут такое?» Притворная улыбка дрожала, пока на меня смотрелось десяток пар глаз. «А ты разве не в курсе?» С насмешкой спросил кто-то из ребят. Все лица были мне знакомы. Сотрудники медиа-центра. Монтажёры, редакторы, авторы статей, фотографы других комплексов. Только вот даже имена я знала далеко не всех и ни в ком здесь не чувствовала поддержки. Может, я себя только накручивала, но меня не покидало ощущение, что стою одна против целого мира. «Переезд» — из компьютерного кабинета вышел Костя. Он казался взволнованным на фоне всех остальных. Чей? Пальцы впились в ремешок камеры, которая висела у меня на шее. Бесполезно. Если пойду на дно, хоть якорь держи, всё равно не спасёт. Ян, ты на солнце перегрелась. Кажется, журналистку в очках звали Светы. Она легонько хлопнула меня по плечу, подбадривая. Тучи, обнимавшие сердце в тугой кокон, чуть рассеялись. Мир не так уж и враждебен получается. Утомилась. Проведя ладонью по албу, покрытому лёгкой испариной, пролепетала я. В мыслях же гремело: "Что происходит? Я ничего не понимаю". Пойдём. Костя взял меня за руку и повёл за собой, будто выдернув из липкого тумана. Мы оставили в холле ребят, которые отдыхали от работы или ждали новых задач, а сами завернули в один из пустующих кабинетов. Точнее, эта комната больше походила на склад инвентаря. У стен были расставлены коробки, из которых выглядывали плакаты и цветные флажки. Пачками чистой бумаги забили шкафы. А то, что я поначалу приняла за пуфик, оказалось мешком с какими-то костюмами. Костя закрыл за нами дверь. Харри и глаза смотрели с пристальным вниманием, будто Костя пытался разглядеть не мое лицо, а то, что крылось куда глубже. «Я думал, вы договорились. Я ничего не понимаю». Я улыбалась, чтобы не дать волю другим чувствам. «Скажи честно, меня выселяют? Выгоняют к чёрту из волны?» Лицо Кости переменилось. Теперь он выглядел так, будто я только что щёлкнула его по носу. «Почему тебя должны выгнать?» «Ты же в курсе, не притворяйся!» Я начала кругами ходить по тесной комнате. Рисковала при этом споткнуться о какие-нибудь провода и расстелиться по полу. Но стоять на месте не было сил. Эмоции требовали выхода. Хоть какого-то. «Зоя тебе рассказала, значит, тебе всё известно». «Почему ты так волнуешься?» «Потому что это конец. Я заработала себе проблемы. Слушай, если это такая уж проблема, то иди и останови их». Костя поймал моё плечо, заставив остановиться. Харьи глаза казались почти чёрными, и впервые я увидела в них новое чувство. «Разочарование». «Зачем ты все это изначально затеяла, раз теперь так жалеешь?» «Ох, Костя, это сложный вопрос. Я думала, что знаю ответ наверняка. Прикрывалась экспериментами, мыслями о прощении и попытке понять. Только все это оказалось ширмой для простой правды. «Потому что хотела?» Он кивнул и отступил. Не поднимая головы, сказал, «Еще не поздно все исправить. Беги. Костя махнул в сторону двери, а сам завёл руку за затылок и тяжело выдохнул. Он не смотрел, как я со скоростью света бросилась прочь. Отвернулся к окну и пробурчал. Девчонки. Едва выскочив за дверь, я чуть было не впечаталась в чьё-то плечо. Резко затормозила, прижалась спиной к стене и вскинула голову. «Это что ещё за шкафы?» Взрослые мужики в пропитанных потом футболках Я никого из них раньше не видела в штабе. Извините, пробормотала она в автомате и повернула голову, чтобы оценить масштаб процессии. И именно в этот момент увидела, как очередной незнакомец выходит из последней по коридору двери, из двери в мою комнату. Ждать было бессмысленно. Распехав мужчин локтями, я метнулась к своей комнате. Какого чёрта тут происходит? Мои вещи уже перенесли к автобусу, который вывезит из Волны может, мне заколотили окна и вырезали замок, чтобы помешать новым запретным встречам. Я застыла в дверях, дыша так тяжело, будто только что пробежала марафон вокруг всего лагеря. Упёрла ладони в косяки проёма, чтобы не потерять равновесие, потому что увиденное его окончательно лишило. Что ты сделала с моей комнатой? Зоя вальяжно качала босой ногой, сидя на кровати. стоящей напротив моей. Ещё утром здесь было лишь одно спальное место. Теперь это наша комната, не глядя на меня, повестила Бучкова. Я сейчас же пойду и и испортишь себе жизнь? Кошачий взгляд стрельнул в меня. Пальцы сильнее впились в деревянные наличники. Не советую. Сейчас все думают, что ночь ты спасла меня от приступа астмы. Помогла найти ингалятор, который я оставила у тебя днём. У тебя нет тастмы. Тебя это и правда волнует? Но если хочешь знать, вообще-то есть. Зоя подцепила ногой рюкзак, который валялся под кроватью, и достала из него маленький баллончик с пластмассовым наконечником. Мне это мало о чём говорила, но я почему-то поверила. Выметайся. Всё так же стоя на пороге, процедила сквозь зубы я: В коридоре никого не было, но мой яростный тон вполне мог привлечь зрителей. Мы обе это понимали, и потому Зоя спокойно попросила: "Зайди в комнату и закрой дверь. Не усложняй нам обеим жизнь". Я упрямилась недолго. Не хотела подчиняться приказам командира Буч, но куда деваться? Начну скандалить вот так, и на зрелище сбегутся журналисты. Их тут полный штаб. Очень удобно. Скрипнув зубами, я всё же послушалась Зою и села на свою кровать. Теперь мы смотрели друг на друга почти в упор. И я, взбудораженная внезапным появлением соседки, лишь сейчас вспомнила о причине своего ужасного настроения. Похоже, та же самая причина была и у переезда Зои. Моим надсмотрщиком заделалась. Можешь называть это так. А как это называешь ты? Зоя упала на подушки и, смотря в потолок, сказала: "Помощь". Выругавшись, я подошла к шкафу и распахнула створки. Удивительно, но ожидаемого хаоса в нём не увидела. Мои вещи лежали ровно там, где я их и оставляла. Недолго порыскав взглядом, я поняла, что свои пожитки Зоя оставила в сумках, которые заталкала под кровать. Ах, какая жертвенность. Хочешь сказать, тебя поселили со мной из-за астмы? Я недоверчиво фыркнула и приблизилась к окну. Чувствовала себя при этом заключённым, мечтающим о воле. Нет, конечно. Зоя положила руки под голову. В отличие от меня, она, похоже, ощущала себя очень расслабленной и спокойно. Я сказала, что у меня случилась паническая атака, что я ужасно боюсь новых приступов удушья. Но очевидно, никто не узнает, если мне вдруг снова станет плохо. Ну, типа, знаешь, когда человек задыхается, он не может звать на помощь. «Какое чудо, что сегодня ночью ты успела добежать до моей комнаты, подруга», — сладко пропела я и пошире раскрыла шторы. «Пусть солнце испепелит Зою, раз мне это не по силам». Но ведьма подставила лицо солнечным лучам и широко улыбнулась. «Впервые на моей памяти». «Почему ты не сдала меня?» «Потому что каждый имеет право на ошибку». «Ты оступилась». а я не дам тебе сделать это вновь». Её спокойный тон и мягкий голос заставляли что-то внутри ракотать. И я бы хотела, чтобы это были злость или даже ненависть, но ничего больше обиды открыть в себе не удавалось. «К чему это благородство?» Я ждала ответа, но Зоя молчала. «Говорит, только если ответ будет ей удобен. Класс!» «Почему ты ко мне прицепилась, а не к Косте, например? Каждая его шутка — это ошибка». «Так иди и спасает грабель!» Зоя невозмутимо водила пальцем по экрану смартфона. «Почему я уверена, что каждый из моих вопросов она предугадала? Может, у неё в телефоне список моих фраз заготовлен? Типа «Бинго Яны Смольной»?» Безразличие Зоя бесила больше, чем всё, что она натворила. Бучкова просто влезла в мою жизнь и отказывалась пояснять, зачем и почему. «Значит, всё-таки ревнуешь», — совсем тихо добавила я, И мысленно скрестила пальцы. Пусть провокация сработает. Пожалуйста. Я была готова рычать сквозь зубы, когда Зоя в ответ на мой выпад лишь хмыкнула. Всё-таки она знает все мои фразы наперёд. Что ж, тогда пойду до конца. Во все тяжкие. Когда всё ясно, не отворачиваясь от окна, протянула я. Не можешь смириться с тем, что на твоём месте теперь я. И спасаешь не меня, а нас обеих. Меня от якобы плохого парня, а себя от боли и одиночества. Слушай, давай не будем портить друг другу остаток смены. Мне теперь смириться с тем, что у меня появилась фея-крёстная, спасительница и покровительница. Называй как хочешь. Просто заткнись и не пытайся вывести меня на эмоции, окей? Я бы заткнулась. Интонации, я специально выделила это слово, и обернулась так резко, что комната перед глазами на какую-то секунду пошла кругом. Если бы знала твои мотивы. Честно, без виляний и притворства. Сейчас же у меня такое чувство, что все вокруг врут и что-то не договаривают. Ты, Костя, Денис, вы все держите меня в вакууме. Зоя даже оторвала взгляд от телефона и присела на кровать. Лучше бы она кричала, обзывала меня или язвила, когда бы у меня не было ощущения, что сижу на приеме у психолога. «Я, Анна, Денис, плохой человек, держись от него подальше», — передразнила я всех разом. «Хоть кто-то из вас попытался мне сказать, чем именно он так ужасен?» «Нет?» «Того, что он меняет девушек чаще, чем ты делаешь вдох, недостаточно?» «Вы никогда не будете встречаться по-настоящему». «Я все это знаю». Сердце вдруг превратилось в тлеющий уголёк. Глаза всего на миг защепало. Мы договорились, ждать от Дениса верности не стоит. Зоя почему-то рассмеялась, и этот звук напомнил хрустящие в костре ветки. Перед тем как рассыпаться в пепел, они ломались изнутри от жара. Но что ломало Зою? Поверь, Яна, верность Дениса самое страшное, что с тобой может случиться. Я общалась с ним достаточно, чтобы понимать, что верность и Денис это антонимы. Зои улыбнулась, но глаза её остались полны печали. Я снова ощутила, что заперта в стерильном пространстве, в которое по ужасной случайности попали осколки настоящей личности Дениса и прошлого Зои. Если ты и правда меня защищаешь, это слово далось с трудом. То должна рассказать, что происходит. Я не могу верить слепо. «Денис, уже веришь?» — парировала Зоя. Сидя на кровати, она состроила мордашку типа «упс» и подтянула ноги к груди. «Он тебя враньём кормит, а ты и рада». «И о чём же он соврал? Просвети меня!» Я села на свою кровать, полностью скопировав позу Зои. Мы устроили молчаливую дуэль взглядов, и ни одна из нас не хотела уступать. Бесполезно. У каждого есть истории, которые не хочется вспоминать. Не то, что вслух, а даже мысленно. Ломать себя ради того, чтобы ты поняла, что я не враг, а союзник, не буду. Хочешь верить в байку Дениса? Хорошо. Желаешь думать, что я прицепилась из-за ревности и ради изысканной мести бывшему? Пусть. Я сделала все, чтобы моя совесть была чиста и продолжу в том же духе. Хоть шли меня лесом, хоть клонись и в ноги. На эту смену я твоя нянька. «Какая глупость! Думаешь, сможешь удержать меня взглядом или даже силой? Если действительно хочешь помочь, скажи правду». «Правда в том, что Денис использует тебя. Не говори, что знаешь, не обманывайся. Я не позволю ему...» «Хва-тит!» — резко выкрикнула я по слогам. «Я не услышала ни одной внятной причины, чтобы слушаться тебя. Я не собачка, не рабыня. У меня есть своя голова на плечах. Надумаешь ты всё равно не ею. Зоя под жафлеловые от помады губы развела руками. Можешь сбегать от меня, но потом не плачь, что из-за тебя из лагеря выпнули Дениса. И её взгляд говорил куда больше, чем слова: самоуверенный, колкий, гордый. Я тут же вспомнила, как Денис вчера ушёл, не попрощавшись, как его отчитывал какой-то мужчина. Что ты вчера сделала? В отличие от разума, мой голос оставался пугающе холоден. Ты пожаловалась на него? Позвонила в администрацию, потому что пришла в отряд, а одного из вожатых ночью не оказалось на месте. Нарушение, получается. Зоя первая отвела взгляд, но это не было поражением в дуэли. Наоборот, на её губах играла победная улыбка. Но ты ведь не ходила в его отряд. Я не верила в то, что она это сделала. В голове не укладывалось, что Зоя подставила Дениса. Из-за меня. «Мне и не нужно было ходить в отряд. Думаешь, я не знала, куда он тебя поведёт?» На месте сердца в груди разверзлась чёрная дыра, в которую быстро затягивала все чувства. Не осталось даже чёртовой обиды, только боль. «Так будет лучше для тебя, Яна», — смягчившись, добавила Зоя. «Но как ни крути ничего хорошего в сложившейся ситуации». Я не видела. Я ценила попытку Зои помочь, но чувствовала себя при этом так, будто мне перекрыли кислород. И теперь я металась, задыхаясь, царапала горло, но всё ещё не могла вдохнуть. Мне не нужны защитники и покровители. Если Зои действительно хочет спасти меня от Дениса, сделать это легче лёгкого. Будет достаточно всего лишь правдивых пояснений. А сейчас мы обе, будто бегаем под музыку вокруг стула. И обе пытаемся на него сесть. Я согласна прислушаться к Зое, но прошу для этого больше, чем она хочет дать. Я сама решу, что для меня лучше. Это вряд ли, хмыкнула она. Тебе мозг заподрили, на камнях чуть не отомели. Это по-твоему здравое мышление? Я почти услышала, как лопнула та последняя ниточка, на которой держалось моё самообладание. прорвавшись, она так хлёстко ударила по сознанию, что я резко встала с кровати и до дрожи стиснула ладони в кулаки. Зоя смотрела на меня со смесью спокойствия и огорчения. Мы обе знали, что я бучку вы пальцем не трону, и вещь её в коридор вышвырнуть не осмелюсь. Сделаю это и подпишу Денису новую взбучку. Уж не зная, в чём их Зои страшная тайна и кто врёт, но проблем ни для кого не хочу. Ну что? Договорились? Дверь приоткрылась, и в комнату заглянул Костя. Он просунулся в появившуюся щель настолько, чтобы видеть нас хотя бы одним глазом. Выглядел Костя при этом таким зашуганным, что моё измученное сердце вновь сжалось. Костя ничего не знает про нас с Денисом. Зои и ему про астму соврала. Бучково посмотрела на меня, перекинула эстафету ответа, как горячую картошку. переложила ответственность, понимая, что моё решение сейчас поставит все точки над и. В какой я команде? Заходи, Кость. Всё хорошо. Зои уже перенесла все вещи. Мне показалось, или Зоя облегчённо вздохнула. Вы помирились? Костя зашёл внутрь и закрыл за собой дверь. Такую суету навели. Я просто боюсь оставаться одна. Почти мило улыбнулась Бучкова. Костя ей поверил, грустно покачал головой. А я просто переживала, что в комнате не хватит места. Ловко соврала я, и в наказание за это тут же ударилась мизинцем о ножку новой кровати. «Ну, вы тут нормально так разместились», — выпятил нижнюю губу Костя и оценивающим взглядом окинул комнату, вдруг ставшую тесной. «Рад, что вы помирились, девчонки». «Мы и не ссорились». Слова Зои, как упавшая гильотина. Рубят быстро и беспощадно. «Правда? Мне казалось, Яна говорила, что ты ее не на... Не вижу без нее жизни!» Нервно рассмеялась я, уже выискивая подушку, которой можно придушить Костю. Наверное, мой взгляд сейчас искрил безумием, потому что Костя вдруг прикусил язык и даже спорить не стал. Скинул перед собой руки, открещиваясь от нас с Зоей. Ну и странные у вас способы завязать дружбу, однако. Мы с ней переглянулись и обменялись кислыми улыбочками. Не будь здесь Костя, в дело бы пошли средние пальцы. Короче, я чего пришёл-то? Навести справки? Выведать сплетни? сказали мы одновременно. Отработать новые стрёмные пикап-приёмы? Вошла во вкус Зоя. Показать бицепсы, которые видел уже весь лагерь? Да идите вы, закатил глаза Костя. Он явно уже пожалел о своём визите. Что ж, похоже, нашу комнату в Претен будет обходить за километр. Нашу. Как быстро я привыкла к этой мысли. "Гостян, к делу давай", рассмеялась Зоя, увидев, как скуксился наш гость. Она улыбалась так, будто ничего странного не произошло, словно она не подставила Дениса, не переехала ко мне без спросу, не соврала всем вокруг. и всё ради того, чтобы помешать мне видеться с Важатом. Буч, давай во время тихого часа прогуляемся, что ли? Не хочу в штабе тухнуть. Зоя повернулась ко мне. Она приподняла брови, правый край её рта оказался чуть выше левого. Ну, что думаешь, соседка? Я без тебя никуда не пойду. Мне даже думать не нужно было. Я не пойду, сказала и села на кресло, задвинутое в угол. Пусть не мечтает, что со мной будет легко нянчиться. Раз она портит мне лето своими выходками, то и я отвечу тем же. Но Бучкову такой ответ не удивил. Казалось, даже порадовал. Отлично, хлопнула в ладоши она. Значит, мы сегодня дома? Тебе не обязательно сидеть с Янной, если она не хочет идти. Вот-вот, подхватила я и довольно закинула ногу на ногу. Пошли. Не Потеряв всякий интерес к предложению Кости, Зоя снова уткнулась в телефон. Проверяет, что там дальше по плану: "Доведи Яну до ручки. Я без Яны тебя не хочу. Мы, знаешь, сильно сдружились сегодня ночью. Так что поговори с ней". Вот так подстава. Костя с умоляющим взглядом повернулся ко мне. Ну, точь в точь дитя в магазине игрушек. Яна. Нет. Буч. Тоже нет. Я уже всё сказала, Костяшка. Комната королей духоты. Закатил глаза Костя, и мне стало его даже жаль. Если я всё верно поняла, то о своих чувствах он Зое не говорил. Бычково, скорее всего, о его симпатии догадывается. Ну, парень-динамит. Почему? Фрэнцзонит или ждёт прямого признания? Костя ведь такой. Играет мускулами, строит из себя лавеласа, а сам на деле та ещё ромашка. Плохо, если из-за меня сорвётся хотя бы намёк на свидание Зои и Кости. Прогулка у моря, как по мне, это очень романтично. И даже третий лишний в моём лице её не испортит. Когда Костя вышел из нашей комнаты, огорчённо опустив голову, Зоя шипнула: "Мне ты лето не испортишь, Ян. Я в волне уже далеко не первый раз, и уж вряд ли последний. А вот себе ты конкретную такую яму роешь". Хорох сомнений заискрил и вспыхнул, когда Зоя продолжила. «Зачем сидеть в комнате назло кому-то? Говорю же, я союзник и не враг. Прими это, и, возможно, мы даже подружимся». Я бы могла плюнуть ядом, сказать, что не нужна мне такая подруга. Но правда была в том, что Зоя говорила всё правильно. В нынешней ситуации сопротивляться бесполезно, да и вовсе опасно. «Даже если Зоя не врет, и Денис — главный козел планеты, мне он пока не сделал ничего плохого. Он любит детей, хороший вожатый. Если его уволят из-за меня, я до конца дней буду об этом жалеть. Зачем наказывать себя? Проще принять условия Зои и смириться. Возможно, без Дениса мне будет гораздо лучше». «Костя!» Я выбежала в коридор и поймала его почти у хола. «Мы идем».